«Никита!» Он протянул подрагивающую руку. «В зоне руки не тянут, дурилка. Без рук останешься», хмыкнул малек. «Ну что, Никитка, должок за тобой?» «Это точно», согласился Сафик, пристраивая на плечо снайперскую винтовку. Он только что осмотрел через прицел окрестности и людей мачо не обнаружил. «Хорошо ли это?» «Все потом. А пока хватайся за эту ручку, парень».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 «Ну как же так можно?» «А мы что, не идем туда? Одного тебя посылаем!» Сафик, бешено вращая зрачками, опять щелкнул затвором. «Вперед! Или я тебя просто убью! Мы время теряем!» «Погонь!» «Да и черт с вами!» Никита, проклиная свою трусость, взялся за отполированные рукояти тачки. «Черт с вами? С кем? Черт с нами, он хотел сказать. С рядовым Нефедовым в том числе!»